Наоми Шемер. «Золотой Иерусалим». Перевод с Пьенит Пьянит прозрачный воздух горный и сосен аромат. Под звон колоколов на город спускается закат. Застыли дерево и камень, тихи в объятиях сна, а в сердце города веками манящая стена. Мой золотой Иерусалим — Сиянье меди, свет и стать, Твоим напевом арфой позволь мне стать. Но почему сухие колодцы? Зачем пусты дворы? Шафара зов не раздается у храмовой горы, В ущельях скальных ветры воют, И где-то далеко... Нас не уводит за собою, дорога и ерехо, Ты будешь царственно украшен сияющим венцом. Песня тебе подхватит младший из будущих певцов, пусть зноя жар, и, поцелуев, что дарит Серафим, Мне губы жжет, если смогу я забыть Иерусалим. Мой золотой Иерусалим, сиянье меди, свет и стать твоим напевом, арфой. Позволь мне стать. Но вновь звенит вода в колодцах, шум рынка, площадей, Шафара эхо вновь несется вдоль улицы олей, В ущельях скал струится солнце, как тысячи огней, дорогой ерехо несется, а мы пройдем по ней.